Глава двадцать Шторм. Ора, король дня, который теперь передвигался только под покровом ночи, без колебаний шагнул в темноту. Интересно, как он себя чувствовал? Не больно ли было ему находиться за пределами замка и вспоминать, как выглядел окружающий мир при свете солнца? А может, Ора уже привык? Пятьсот лет — немалый срок. Айсла не стала его расспрашивать. Вместо лишних разговоров она просто старалась не отставать. Дикая предположила, что они держали путь в сторону Агоры или на один из расположенных за ней островов. Но до долины союзники не дошли. Вместо этого Ора резко свернул влево. «Куда мы идем?» — спросила она. Но Ора не ответил и молча пошел дальше. Они спускались по зеленым холмам главного острова, Вдали от островитян, наслаждавшихся ночью. Безо всякой тропы. «Ты так и будешь меня игнорировать?» Возможно, стоило промолчать, ведь на деле было неважно, куда он ее вел. Лишь бы она получила желаемое, верно? Однако его пренебрежение стало походить скорее на неуважение. Ора продолжала идти вперед. А если оставалось только наблюдать за переливами его золотого плаща, развивавшегося от дуновения ночного ветерка. Дикая вдруг остановилась и скрестила руки на груди. В тот же момент король замер. Сначала напряглась его спина, потом он медленно повернулся, но не успел сказать и слова, айсла его опередила. «Только лишь то, что ты велел мне надеть это!» — выпалила она, указывая на безразмерную рубашку и штаны, больше подходящие для верховой езды. И попросил не надевать вот это, подняв руку, Айсла со звоном щелкнула по его короне. Ноготь загудел от боли, но она не посмела вздрогнуть. «Не значит, что я пустое место. Я тоже являюсь правителем. И ты будешь относиться ко мне с уважением, король!» Последнее слово она выплюнула точно какой-то яд. Поппи упала бы замертво, услышав, как Айсла посмела разговаривать с королем Лайтларка особенно после множества ее наставлений. Однако правительница Диких устала подбирать слова, подавлять свои эмоции и говорить только то, что хотели услышать другие. К чему в итоге все это привело? Клео почти наверняка хотела ее смерти. Подруги до сих пор не нашли разрушитель ус. Союзы сформировались совсем не так, как они планировали. Ора пристально посмотрел на Айслу. Нет, ему ни капельки не нравился, ни ее тон, ни то, как она щелкнула пальцами по его короне. «Мы идем к шторму», — отчеканил Ора, а затем сразу отвернулся и продолжил путь. «К шторму?» Айсла понятия не имела, что он подразумевал, но все равно последовала за ним. По крайней мере, она получила хоть какой-то ответ. Они направлялись к побережью к тому самому месту, которое, согласно известной ей информации, так любил посещать Азул. Воздух был пропитан солью. Волосы, заплетенные в косу, хлестали из стороны в сторону на ветру. На землях, где жили дикие, ветер шептал, напевал песни, передавал сплетни и насвистывал мелодии, переливающиеся, как звуки курантов. До того, как Терра и Поппи запечатали окно, Айсла иногда приоткрывала днем форточку, надеясь услышать его истории. «Ветер» рассказывал о несчастных диких, которые совершили ошибку, однажды влюбившись. О сердцах, съеденных или разорванных на части острыми, как ножи, ногтями. Он рассказывал истории, древние как сами деревья, проросшие из семян, которые, по слухам, прилетели прямиком из Лайтларка. Новоземье Диких образовалось всего 500 лет назад, хотя истоки его уходили корнями в далекую древность. Ходила молва, что после бегства с острова от его проклятой бури сотня Диких пожертвовала собой, отдав свою силу сухой и неплодородной земле ради создания новой жизни. В тех местах, напившись их крови, распускались цветы, леса вырастали за считанные недели а новая земля рождалась из их костей. Так, во всяком случае, рассказывал ветер. Айсла находила эту историю весьма драматичной. Иногда она тоже рассказывала ему что-то, доверяла свои тайны. Запертая в сфере из запотевшего стекла, правительница делилась с ним своими мыслями. Но ей он не отвечал. Ни разу. Айсла надеялась, что, по крайней мере, ветер ее слышал. Правители добрались до очередного крутого склона. Ноги гудели от напряжения. Айсла не знала, зачем король привел ее в эту часть острова. Что здесь вообще можно увидеть? Океан? И тут она заметила нечто. Нечто, поглотившее кусок берега. Шторм еще бушевал. Темные тучи, словно чернильные кляксы, запятнали небо над пляжем. Из них вырывались толстые, как мечи, серебряные молнии и падали на песок, сверкая энергией. Неподалеку нависло огненное кольцо, пламя которого застыло во времени. Огромные смертоносные струи вытекали из разрывов в облаках, напоминая лучи лунного света, окрашенные в фиолетовый цвет. Море откинулось назад, как одеяло, и вытянулось вверх, создав высокую точно башню-волну, которое вздымалось, но не падало. Оно казалось застывшим, хотя и не заледеневшим. Даже с того места, где она стояла, Айсла видела, как внутри этой громадины бурлила вода. В ожидании море оголило длинный участок морского дна, усеянного ракушками, сверкавшими драгоценными камнями и давно потерянными древними безделушками. Проклятие острова, заколдованный шторм, было на какое-то время подчинено. Неужели именно сюда так любил приходить Азул? В воздухе слышался шепот, манивший ее вперед. Шторм пульсировал мощью. Ей так хотелось посмотреть на него вблизи. Ближайшая к буре скала разбилась на осколки. Часть ее отвалилась, оставив 60-метровые щели между полудюжины каменных островков. Некоторые из них соединялись наспех сделанными мостиками, доски которых располагались настолько далеко друг от друга, что казалось легче провалиться, чем перебраться с одной доски на соседнюю. На их фоне дороги к островам выглядели безопасными. Король шагнул в сторону ближайшего моста. «Ну уж нет!» только и сказала Айсла. Ора обернулся. «Нет?» — переспросил он, как будто не расслышал. Она не стала поднимать на него взгляд. Было очевидно, что Ора глядел на нее с отвращением. Король вздохнул. Краем глаза она заметила, как он раздосадованно прижал пальцы к виску. «Мост крепкий, но даже если ты упадешь, я тебя спасу». Айсла развернулась к нему лицом и устремила на него пристальный взгляд. «Спасешь? Как в первый день турнира?» Ора напрягся, заглянул ей в глаза. «Да, как в первый день турнира». Она рассмеялась. «Я упала в воду, а ты оставил меня в луже на балконе, как выброшенный мусор, даже не потрудившись подождать и посмотреть, очнулась ли я». Ора издал смешок. «Ты упала в воду раньше, чем я смог до тебя добраться. И у тебя была травма головы, от которой ты бы не очнулась, если бы я тебя не вылечил». Айсла вспомнила болезненную пульсацию в голове и полное отсутствие крови. А потом выпрямилась. «Ты сейчас признался, что добрался до меня в самый последний момент, поэтому единственный способ, каким я согласна пересечь этот мост — идти рядом. Упаду я?» «Упадешь и ты!» Ора посмотрел на нее так, будто был готов собственноручно столкнуть ее вниз. «Ладно», — прошипел он сквозь зубы и грубо взял дикую за руку. Прежде чем Айсла успела замешкаться, Ора затащил их обоих на мост. Она задержала дыхание. Холодный ветер дул сквозь щели. Ноги замерзли и стали такими же несгибаемыми, как тонкие деревянные доски, что тряслись под их ступнями. «Быстрее!» — шептала Айсла, закрыв глаза. Делая шаг за шагом, она старалась не вспоминать о том, как страшно было лететь, лететь и лететь в море с балкона, как закончился воздух в груди, как она... «Можешь открыть глаза», — велел Ора, отбросив ее руку, словно та его обожгла. Еще никогда Айсла так не радовалась твердой почве под ногами. Она огляделась. Они оказались на том куске, что откололся от горы и сужался к вершине, но ближе к низу соединялся с остальной частью холма. Если сорваться с этого места, пролетишь всего около 30 метров, а потом провалишься в одну из образовавшихся трещин. Эти мысли заставили Айслу вздрогнуть. Впрочем... Падать с любого обрыва на острове события неизприятных. Шторм находился настолько близко к двум правителям, что им казалось, будто он касался их, увлекая в свой ледяной танец. Шепот, который Айсла слышала у обрыва, теперь звучал громче и настойчивее. Ора остановился в метре от Айслы возле зияющей пропасти, идеально круглой, как колодец. В кромешной темноте не было видно дна. Насколько она могла понять, дыра проходила сквозь всю гору. «Я пойду первым», — произнес Ора. «Потом ты». Король сделал шаг к черной пропасти, но Айсла тут же схватила его за локоть. «Первым? Он хотел, чтобы они прыгнули в яму? Я сумею остановить падение?» «Очевидно». Заглянув в колодец, Айсла прищурилась. Внутри царила кромешная тьма. А раз ничего не было видно, значит, падение будет долгим и, возможно, смертельным. «Ты уверен?» Ора вздохнул. «Страх высоты, боязнь падения, боязнь мостов. Может, нам составить список твоих страхов, Дикая?» Айсла посмотрела на него в упор но решила не указывать ему на то, что все эти страхи можно свести к одному вместо трех, и просто кивнула в сторону дыры. «Ну, вперед, король!» Не сводя с дикой глаз, король шагнул в пропасть. Напряжение Айслы только возросло. Настал ее черед, но она не могла даже пошевелиться. Ора умел летать. Ни одно падение не закончилось бы его смертью. Кроме того, у него был миллион способов выживания, а у Айслы — ни одного. Только его обещание, что все будет хорошо. То есть ее жизнь напрямую зависела от честности короля. Похоже, он гордился этим качеством, судя по его испытанию. И тем не менее. Если бы Айсла умерла, технически король не нарушил бы правил. Может, он просто пытался от нее избавиться? Неужели все остальные правители, кроме Селесты и Грима, в этом замешаны? Секунды шли. Шепот бури становился все громче, настойчивее. Она боялась. Хотя Терра учила ее не бояться смерти, Айсла все равно была напугана. Но не из-за смерти. Больше всего она боялась того, с чем столкнулась во время испытания Селесты — не жить, остаться навечно запертой в комнате и не сделать всего того, о чем мечтала. Подруги уже так близко подобрались к разрушителю УС. Нравилось ей это или нет, но Ора стал неотъемлемой частью их плана. Он был ключом, который приведет их к библиотеке Острова Солнца. Не дожидаясь, пока самообладание покинет ее окончательно, она сделала глубокий вдох и прыгнула. Полет напоминал кувырок между мирами, намного хуже, чем падение с обрыва или перемещение через портал. Яма оказалась тесной, воздуха не хватало. Айслу окружали лишь скользкие стены, запах плесени и собственные крики, болезненно царапавшие горло. Она зажмурилась с такой силой, что голова начала раскалываться от боли. Айсла со всего размаха грохнулась в воду. Прежде чем она успела осознать холод, почувствовать, как ледяная вода вгрызлась в нее, подобно тысяче ртов, две мощные руки вытащили и усадили ее на прохладный камень. Айсла оттолкнула ора с такой силой, на какую только была способна, и припала к земле. Волосы мокрым веером спадали на плечи, пока она попеременно хрипела и откашливала воду. Как только дыхание выровнялось, Айсла посмотрела вверх сквозь мокрые пряди и увидела совершенно сухого и хмурого ора. «А ты не спешила!» — произнес он. Айсла тут же вскочила на ноги прямо перед королем, сжала руки в кулаки, замахнулась и ударила. Но она насквозь промокла, голова кружилась, а Ора оказался слишком проворным и успел крепко сжать оба ее запястья. «Ты проверял меня?» — закричала она. Зубы лязгнули друг от друга. «Ты хотел узнать, смогу ли я тебе доверять?» «Подозрительный король, параноидальный правитель, который думает, что все вокруг охотятся за его властью» настоящее лицемерие. Он хотел, чтобы она доверяла ему, в то время как сам не доверял никому. Ора молчал, и этого оказалось достаточно. Я так и знала. Айсла вырывалась, но огромные руки, обхватившие запястье, словно превратились в оковы. Как жаль, что она не взяла с собой меч, нож или что-нибудь еще. Только сережки в виде кинжалов которые не причинили бы того вреда, на который Дикая рассчитывала. Айсла плюнула ему под ноги, надеясь, что он понял ее отношение. Оран охмурился еще сильнее. «Слушай меня внимательно, Дикая. Мне плевать, нравлюсь я тебе или нет. Но если мы планируем работать вместе, ты должна мне доверять». Глядя прямо на короля, она оскалила зубы как я могу тебе доверять если ты даже не рассказал мне что ищешь на мгновение он задумался отпустил ее руки а потом сказал нечто от чего она удивленно отпрянула то что я скажу тебе ты разболтаешь гриму что почему он об этом спросил неужели думает что они с сумрачным в сговоре?» грим и правда ее преследовал Неудивительно, что Ора пришел к подобному выводу. Быть может, Сумрачный специально делал это, чтобы остальные их заподозрили? Нет. Похоже, Ора поверил ей, потому что в следующую секунду он признался. — Я ищу сердце Лайтларка. Айслов скинула бровь. — Что за сердце? — Источник жизненной силы острова. Она наклонила голову разве источник его силы не ты ора одарил ее странным взглядом нет я проводник мы связаны кровью и посредством этой связи я могу управлять энергией но если ты умрешь погибнет и лайтларк остров разрушится если силу не получится уравновесить или направить в нужное русло и не потому что я его сердце а по той причине что все созданное на острове все кем мы являемся «Зависит от силы, которую я пускаю в определенном направлении». «О, значит, у него есть настоящее сердце?» «Да», — подтвердил Ора. «Но оно не похоже на то, которое ты ешь». «Интересно. Тогда на что оно похоже?» Король покачал головой. На этот раз раздраженно. «Похоже, у него имелся определенный запас терпения и слов для нее» и она уже исчерпала и то, и другое. Я не знаю. Каждый раз, когда оно цветет, сердце выглядит по-разному. Цветет? Сколько же вопросов появилось в ее голове. Зачем он искал сердце? Как оно вписывается в пророчество? Как, по мнению Ора, Айсла поможет его отыскать? Но не успела она произнести ей слово, как Ора продолжил. «Ты права, дикая». Я испытывал твое доверие. Но мы пришли сюда не просто так. Впервые Айсла оглядела место, где очутилась. Оазис в центре горы. Что-то невероятное. За прудом, куда она угодила, прямо из дна пещеры поднимались сотни растений, как будто этот камень был плодородным. В пещере стоял холод. Айсла все еще дрожала, пока вода стекала по лицу. Одежда прилипла к коже. Удивительно, что здесь, без солнечного света и почвы, зародилось хоть что-то, не говоря уже о сотнях различных видов растений. В этом не было никакого смысла. Вероятно, пещера пропитана чарами диких. Что это за место? Ора хмуро взглянул на промокшую одежду Айслы. На самом деле ей было приятно осознавать, что она выглядит ужасно. Длинная, слишком большая рубаха сделала ее тело бесформенным. Растрепанные волосы прилипли к щекам. Ора повел рукой, как будто хотел высушить Айслу с помощью сил, но так и не решился. Ну и пусть. Она не нуждалась в его тепле. Дикие развели сад в центре горы, чтобы защитить флору острова. В этой пещере собраны растения со всех островов Лайтларка. В груди Айслы что-то сжалось. С момента ее рождения и по причине бессилия погибло огромное количество растений. Она всегда считала, что они исчезли навсегда. Но, похоже, те по-прежнему жили. Здесь. Сердце Лайтларка расцветает каждые сто лет, прикрепляясь к живому существу, к растению. Если ты сумеешь определить, какой вид может стать прибежищем для сердца, мы поймем, что нужно делать дальше. Отправимся в то место на острове, откуда это растение родом. Так вот, зачем она нужна королю. Для нее эта задача не казалась проблемой. Возможно, Айсла никогда и не видела большинство растений Лайтларка вживую, но выросшая среди диких знала, что они из себя представляли и что нужно искать. Айсла наклонилась и принялась изучать ближайшие к ней растения. Чтобы сердце регулярно расцветало, оно должно питаться жизнью. Ему нужен готовый заботливый хозяин. Айсла обошла весь сад. Спустя некоторое время король последовал за ней, углубляясь в центр горы. Флора излучала великолепие. Дикое увидела дерево с листьями всех оттенков огня. Маленький кактус, на котором рос единственный потрясающий и наверняка ядовитый цветок. Куст с лианами, которые скручивались и распутывались, словно манящие пальцы. Одна стена была полностью усеяна множеством темно-красных рос. Айсла могла поклясться, что слышит, как они напевают. — Они? Они растут только над мертвыми телами, — нетерпеливо сказал Ора или там, где пролилась кровь. Говорят, эти розы улавливают последние слова умирающих, и те даруют им жизнь. «Как ивовые ветви», — прошептала Айсла. На диких землях выращивали древние священные деревья, хранящие воспоминания и голоса умерших. Если обернуть несколько ветвей вокруг запястья, можно заставить их говорить. Означало ли это, что внутри горы захоронены тела? Или дикие просто пересадили эти растения? Айсла заговорила вновь лишь тогда, когда спустя час подошла к задней стене сада. «Вот эти», — сказала она, указывая на растения с раскрывающимися и вновь закрывающимися листьями. «В их сердцевине можно что-то спрятать. Я видела, что иногда там селятся даже птицы. Мы называем их сумчатыми. Они переносят груз, не убивая его». Айсла пристально посмотрела на плотоядное растение на другой стороне, которое выглядело почти так же, как сумчатые, но только имело в довесок ряд зубов. Снаружи их не было видно, но она знала, что они выстилали сердцевину. «И вот эти». Дикая повернулась, указав на два дерева с толстыми стволами. «У нас есть нечто похожее. Гробовники». Они вырастают рядом с живыми существами, выступая в качестве щита или, в некоторых случаях, тюрьмы. Поппи рассказывала о знакомой девочке, которая, потерявшись, несколько недель блуждала в лесу. В считанные секунды вокруг нее выросло дерево, прижав ее к своему стволу. Оно кормило девочку и поило водой, но пыталось удерживать. Чтобы освободить ее, потребовалась помощь трех диких. Айсла пожала плечами. «Это было бы идеальное место для сердца. Здесь можно не только спрятаться, но и питаться». Наконец она указала на пруд, в который приземлилась. «У тех кувшинок есть корни», — объяснила Айсла. «Сердце может прилипнуть к корню на дне водоема». Ора кивнул, обернулся. «И что теперь?» — спросила Айсла. Ора раздраженно подвигал челюстью, как будто каждое знание, которым он делился, резало его по самому нутру. «Я выберу место, откуда мы начнем. Такое, где водятся эти виды растений». Звучало неплохо. Айсла подавила зевок, изнемогая от усталости. Глазами она поискала выход из пещеры. Но другого пути не было. Только отверстие на высоте 30 метров видимое даже с того места, где они стояли. Айсла нахмурилась. «Как?» Ора повернулся в ее сторону. В глазах короля читалось нечто зловещее, словно он получал огромное удовольствие от ужаса, что выражало ее лицо. «Даже не думай! Ты псих! Видимо, слишком много времени проводишь под луной, если думаешь, что я...» Это единственный способ вернуться в замок до рассвета перебил король. Айсла открыла рот, готовая опровергнуть его утверждение, но он не дал ей вставить и слово. «Поверь мне, если бы существовал другой способ, если бы я мог обойтись без твоей помощи, я бы так и сделал». Его слова даже не задели ее самолюбие. Ора ненавидел Айслу так же сильно, как она его, и ее это вполне устраивало. Айсла не успела предупредить короля о последствиях, которые ждут его в том случае, если он ее уронит. Одна рука уже подхватила ноги дикой, а другая поддержала спину. Ора взглянул на Айслу сверху вниз и тут же вздохнул, увидев, как она моргает широкими от страха глазами. А затем устремился прямо в воздух, заняв правильную позицию, чтобы пройти через отверстие, которое оказалось не совсем над головой. Король летел ввысь, не останавливаясь и не замедляясь. Летел быстро, как падающая звезда, как удар молнии, только в обратном направлении. Странно, что он не выронил ее, особенно если учесть, что Айсла громко кричала ему в ухо, а ногти так сильно вонзались в шею Ора, что из-под них наверняка заструилась кровь. В тот миг притворная храбрость казалась невозможной. Несколько мгновений они неслись быстрее ветра, а спустя еще один миг все вокруг стало невесомым. Ора просто шел. Неужели они уже поднялись на поверхность? Айсла попыталась вырваться из его объятий, но он лишь шикнул и сжал руки еще крепче, чуть не сделав ей больно. Только открыв глаза, она увидела, что они все еще находятся высоко в воздухе, Ора шел прямо к вершине скалы по пустому месту, по невидимому мосту. Далеко внизу виднелся открытый пляж, где словно осколки стекла торчали скалы. Ахнув от изумления, Айсла уткнулась лицом в плечо короля. Ора злорадно рассмеялся, забавляясь ее страхом. В ответ она зашептала ему на ухо угрозы, и он нахмурился. «Такое впечатление, будто ты хочешь, чтобы я тебя уронил!» Прежде чем она успела сказать что-либо, о чем могла бы пожалеть, она это вряд ли стоило рассчитывать, учитывая, как сильно Айсла боялась и как крепко прижималась к нему. Ора ступил на твердую землю. Наконец-то они вернулись на остров. Почувствовав себя в безопасности, Айсла вырвалась из его объятий испытывая облегчение от того, что больше не находится так близко к королю. И посмотрела прямо на него. «Это было ужасно!» — констатировала Дикая, чтобы у Ора не оставалось сомнений в ее чувствах по отношению к полету и к подобной близости. Король холодно посмотрел в ответ. «Увидимся завтра!» — попрощался он, обнажив зубы, чтобы слова прозвучали как угроза а потом снова взмыл в воздух и полетел в сторону замка, предоставив ей возможность добираться до дома в одиночестве.